Глава третья. К утру, не взирая на поздний финиш и приличные дозы спиртного, вся команда выглядела на удивление бодро. Даже Симонов, обыкновенно маявшийся похмельем, до волевого решения о жить методом иных. Ефим добровольно возложил на себя функции пивного менеджера-курьера. При размерах служебной квартиры таковой очень даже не помешал. Желающие некоторое время отмокали в двух циклопических ваннах и двух душах. Лёгкий завтрак из всё той же более похожей на закуску снеди, сигарета перед звонком Шагрону, оказалось Зэнита, и мысли о новой сигарете после звонка. А потом лайк, неожиданно для спутников, провалился в сумрак.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 неопределенного возраста, в котором немедленно опознался светлый маг экстра-класса. «А-а-а-а!» — голос Лайка в раз стал ехидным, но не слишком без перебора. «Пресветлый гессер! Велком-велком!» «Не юродствуй, Тавискарон!» — буркнул тот, кого назвали гессером. «Ах!»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 Недавно из Одессы. Вопросом на вопрос отвечаешь. Тавис Корон, терпеливо и чуть-чуть снисходительно сказал Гессер, не трать мое время попусту. Да и свое тоже. Ты ведь сейчас не бездельничаешь, как обычно, а выполняешь задания под тройным патронажем. Так что прекращай болтовню и отвечай на вопрос. А захотелось, нагло объяснил Лайк.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 И если выяснится, что вы по своему обыкновению маятесь дурью и прохлаждаетесь в кабаках, вместо того чтобы быстренько приструнить своё распустившееся отродье, с тобой буду разговаривать уже не я, а представитель инквизиции, а они разговаривают несколько в иных тонах. Тебе ведь известно. Ой, только не надо меня пугать, пресветлый Гесер. Сварливо отмахнулся Илайк, будто мелкий жулик от участкового. Тебе это не идет. А что до работы, так справимся. Особенно, если нас не станут отвлекать высокие особы с официальными визитами, и если под ногами не будет путаться всякая сопличня. При этих словах Илайк характерно прищурился в сторону паренька-наблюдателя, и у того определенно пока же продрал Мороз. «Ну-ну». Гессер несколько раз мелко кивнул. «Работайте. И уж, пожалуйста, заодно пригляди, чтобы твоя соплечня не наломала дров и вообще вела себя прилично». «За моей соплечнёй присмотр не нужен», равнодушно отозвался Лайк. «Она у меня сплошь дрессированная. Да и не беру я сопляков на подобные прогулки. Разве вот его».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 Шеф ночного дозора Москвы, заклятый враг, наверняка был сильнее Лайка, если такое вообще было возможно. Ефим позвал Лайк: "Ты слышал, что сказал Присветлый Гесер? Хорош, ждуть пиво, звонишь Агрону, едем на вокзал. На Ленинградский?" зачем ты уточнил, Ефим? "Нет, блин, на Савёловский. Э, в Питер поезда ходят не только с Ленинградского", сообщил всезнайка Ефим. "Например, с Курского ещё". «Звони!» – беззлобно ряхнул Лайк. На Ефима он мог орать сколько угодно, но знание этого щуплого паренька ценил очень высоко. На этот раз было не занято. Шагрон с Дениской примчались спустя двадцать минут.